Глава двадцать седьмая. Ультиматум Эйден Отец, ты можешь спокойно меня выслушать? Я твердо посмотрел на родителя Слушаю! недовольно рыкнул он на меня, но все же откинулся на спинку кресла и замолчал, буравя пристальным взглядом. Я спас эту леди не потому, что она как-то на меня воздействовала. На моих глазах на нее напали трое мужиков, и я не смог отнестись к этому равнодушно, потому что меня воспитывали иначе. Мой отец всегда внушал мне, что я обязан защищать слабых и беззащитных. Привел я железобетонный аргумент. Мой родитель раздраженно фыркнул, но ничего не возразил. Уже хорошо. Насчет любви с первого взгляда. Да, это была именно она. Наверняка, если бы эта девушка была драконицей, на нас уже были бы и метки истинной связи. А в нашей ситуации эти метки появятся после свадьбы, я абсолютно в этом уверен. Потому что мой зверь запечатлелся на ней и не хочет видеть рядом с собой никого, кроме Карины. Все эти годы я был послушным сыном и старался угодить тебе отец. Но отказаться от любимой женщины — это выше моих сил. Не думаю, что ты хочешь сделать меня несчастным до конца моих дней. Прошу, не препятствуй Карине участвовать в отборе. Это я притащил ее в наш мир, и теперь именно я за нее отвечаю. И я люблю ее всем сердцем. Если ради нее мне придется пожертвовать престолом, так тому и быть». Лицо короля пошло грозовыми тучами, но я не дал ему вставить слово, быстро продолжил. Насчет Бести, тьфу, Бетси, ты прав, я допустила оплошность. Приношу свои извинения и даю слово, что такого больше не повторится. Теперь я буду держать всех участниц отбора на расстоянии. Кроме Карины, конечно. А по поводу избиения Лиртейна ни о чем не жалею. Инквизитор это заслужил. Если у него есть ко мне какие-то претензии, пусть скажет лично. Разберемся по-мужски, заявил я. Ты закончил? Сурово спросил отец. Да, максимально ровно отозвался я, чувствуя надвигающиеся неприятности. Кажется, моя речь короля не убедила. Я тебя выслушал и тщательно изучил досье на иномирную девицу. Принял во внимание заключение врачей, что она не опасна для нашего мира, а также положительный вердикт инквизитора. Теперь послушай мое решение. Я согласен с тобой в том, что мы в ответе за тех, кого спасаем. Поэтому, в виде исключения, я позволю девице Карине Авдеевой стать участницей отбора как кандидатке в твои супруги. Заявил король, и я с благодарностью выдохнул. «Спасибо, отец, ты не пожале...» Меня вновь перебили. «Дай закончить. Все благодарности будут потом Эйден». «Итак, я утверждаю статус Карины Авдеевой как участницы отбора. Благодаря этому она будет обеспечена питанием, проживанием во дворце, одеждой и, если понадобится, медицинской помощью. Будет жить на всем готовом. Пусть проявит себя в конкурсах, покажет, насколько хорошая из нее выйдет жена». А после окончания отбора я лично устрою ее судьбу, выдав замуж за какого-нибудь достойного аристократа. Она обретет счастье в браке, и все будет хорошо». «Нет», — судорожно выдохнул я. «Будь ты обычным драконом, Эйден, я не стал бы препятствовать твоей свадьбе на этой девице», — признался отец. «Точнее, женщине. Она ведь успела побывать замужем в своем мире. Но ты — наследный принц, будущий король». Неужели ты настолько наивен и всерьез думаешь, что у принцев есть возможность жениться по любви? Я тебе с пеленок вдалбливаю главную мысль, что прежде всего ты должен заботиться о своем народе. Ты обязан взять в жены ту девушку, брак с которой принесет наибольшую выгоду для фонтарий, из тех, что лучше остальных проявит себя на отборе невест. А что может дать нам Карина Авдеева? Ничего! Она никто, и звать ее никак. Инквизитор даже не смог установить ее статус. Ни крестьянка, ни аристократка, ни рабыня, ни принцесса. Артефакт проверки статуса окрасился непонятным синим. Такого на фонтаре еще не было. И на без монетки за душой. Ни нужных связей, ни богатых родственников. Про преданное я вообще молчу. «Дело не в деньгах, у меня самого их предостаточно», — выпалил я. «Знаю, сын, но все равно мой ответ — нет». «Если не подчинишься моему решению, эта женщина будет брошена за решетку как опасный элемент, представляющий собой угрозу безопасности всей страны. Трон унаследует Арнольд, а ты отправишься на все четыре стороны. Тебя выдворят за пределы королевства. Поэтому не дури и не ломай жизнь себе и ей. Не давай этой леди ложных надежд, что вы можете быть вместе. И затаскивать ее в постель я тебе тоже не рекомендую. Рискуешь привязаться к ней еще сильнее». Даже если она забеременеет от тебя, это ничего не изменит. Отдам вашего сына на воспитание в хорошую семью. Поэтому смирись и делай все правильно, так, как велеть тебе долг перед Фонтарией», — сурово заявил король. «Ты сказал, что Карине нечего дать нашей стране, а если и до конца отбора она проявит себя достойной титула королевы?» Уцепился я за последнюю соломинку. «За неделю?» — скептически усмехнулся отец. «Что ж, тогда я подумаю». Но не тешь себя напрасными надеждами, сын. Выбери себе жену из настоящих принцесс. Брачные узы сотрут все твои старые привязанности, тем более такие нелепые, простой человечки. А насчет Карины Авдеевой я решу, в чьи надежные руки можно пристроить ее после отбора. Может, выдать ее замуж за Лиртейна? А что, хорошая идея. Загорелись глаза у короля. Уверен, инквизитор мастерски обуздает ее характер. Заодно он за ней присмотрит. Нельзя забывать, что у нее на руке подозрительный рубец от неизвестного артефакта. «Нет, только не это», — тяжело вздохнул я.